Глава 9. На сно поселили втроём. Только в этот раз в маленькой кладовке с двумя раскладушками. Не нравится мне у вас. Хочу домой. В моей квартире три комнаты и никакие зомби не лезут, сказал я своей новой знакомой перед сном. В общаге с самого начала апокалипсиса идёт перестановка, а также новые правила. Самые хорошие квартиры отдают тем, кто приносит пользу нашему обществу. Также и с едой. Кормят больше и лучше те семьи, где есть боеспособные мужчины. Поделилась девушка информацией. Я так понимаю, у вас дефицит жильём. У нас дефицит со временем. Начальство ещё не решило, кто и где будет жить. У нас на шестом этаже есть VIP-жильё. В котором раньше жили приезжие генералы. Вот за него идёт настоящая борьба. Жоны перед своих мужей, чтобы те выбили их для себя. Весело. Но им ничего не светит. Те квартиры достанутся самым полезным и верным, чтобы хоть как-то поднять их боевой дух. А она достаточно умна. Да и с психикой у неё всё в порядке. Другая на её месте закатила бы истерику или наоборот, была бы подавлена. Это ничего так. Держится. А может и не держится, а просто делает себе лицо, кто знает. Утро началось не с кофе, а с поиска ванной для утренних процедур. Остаток ночи прошёл тихо, без выстрелов, что позволило мне неплохо выспаться. Сегодня с утра я уже был свеж и бодр. Встречные люди подсказали, где находятся ванные комнаты и даже помогли дойти туда. Меня начали узнавать. Интересно, уже всем рассказали обо мне? Одни были благожелательны в общении со мной, но были и те, кто при виде меня хмурился или кривился. Причина крылась, я так понимаю, в луте, который мне вчера достался, и, наверное, в недоверии к пришлым. Они тут живут одной большой семьёй, а тут появился чужак, который уже у всех на слуху, да ещё и многие еды имеет, но не делится. Не удивлюсь, если были предложения ограбить меня. Вот только даже если и убьют меня, всё равно ничего не получит». Я убивал людей и уже зная, что из инвентаря ничего не падает. Разве что книги навыков. В прошлом одна упала мне с того мужика. После душа и туалета пошёл по памяти искать кабинет комбата. Я хотел уйти, поэтому стоило попрощаться. Неплохо ещё встретить шатуна. В кабинете слышались крики. В одном из них я узнал голос Полины. Кажется, девушка была чем-то очень недовольна. Возле двери не было охраны, там вообще никого не было, поэтому я не стал сразу заходить к Комбату, решив немного подслушать под дверью. Вы предлагаете мне жить с дочерью в комнате, где только две раскладушки, в грязной кладовке? Хорошо. Тогда я пойду и сама уберу свою квартиру, не нужна мне ваша помощь, на повышенных тнах говорила девушка. Кажется, дело у неё не очень. Я тебе уже сто раз говорил, что твоя квартира в любом случае временно закреплена за тобой. Комбат не кричал, спокойно отвечая, хотя давалось ему это нелегко. Ему совсем не нравилось так поступать, но выбора у него сейчас не было. Ты же сама знаешь, как мы решили. Все девушки без мужика в семья переезжают жить в помещение поменьше. Нам надо как-то мотивировать бойцов. А ещё у нас живут люди, которые потеряли свои дома и решили присоединиться к нам. Мне тоже надо где-то их разместить. Значит, решили меня с дочерью убрать в грязную кладовую, как бесполезных. Горько улыбнулась женщина, в глазах стояли слёзы. Она уже всё поняла. Не что, надо лечь под одинокого солдата ради жилья? На это мне намекаете? Я ни на что не намекаю. Однако повторяю тебе ещё раз, что у одиноких у нас становится всё меньше, и с каждым днём новым семьям требуется своё жильё. У нас не хватает материалов для укрепления всех квартир. А как показал вчерашний случай, жить в такой квартире опасно. Ещё один такой прорыв может нас всех погубить. Мне надоело всё это слушать. Без захожу в дверь и вижу злую как чёрт девушку, в руку которой вцепилась молчаливая Лиза. О, Варк, доброе утро. Как спалось? Решил поменять тему комбат. Как крысе, которую извы засунули в грязный чулан. Не намеривался любезничать с ним. Я вчера держал линию обороны, а мне даже квартиры не выделили. Прошу простить, на свободного жилья сейчас нет. Кроме того, у нас очередь на его получение. Люди могут не понять, если я отдам квартиру пришлому просто так. Плевать мне, если честно, не даю ему договорить. Буду краток. Мне пора уходить. Но я скоро вернусь с коробками для торговли. И если у меня не будет места, которое вы закрепите за мной как за владельцем, вы больше меня не увидите. Я найду других выживших, которые с радостью будут меняться на еду и боеприпасы. Хорошо. Я подумаю, что можно сделать в этом случае, серьезно ответил он. Пока вы думаете, я уже придумал. Я хочу купить у вас квартиру на шестом этаже, генеральскую. Хх, <св> <св> поперхнулся чаем Комбат. Комбат, ты видишь в этом какую-то проблему? Пока твои люди голодают, а в зомби вы скоро камнями начнете кидаться. Тебе жалко купить себе несколько дней форы в этой игре на выживание? Нахмурившись, он сурово и укоризненно посмотрел на меня. Но мне было плевать. Я не военный и не собираюсь прогибаться под него. Есть четыре квартиры, три комнаты, четыре и 2 по пять. Какой из них ты хочешь и что за это можешь предложить? Осознал он правдивость моих слов. Да, им нужен хоть один день передышки, за который не успеют набрать припасов. Даю сорок коробок еды, и эта квартира навсегда остается за мной. Туда может войти только тот, кому я сам разрешу. Я могу там оставлять свои вещи, но если пропадёт хоть что-то, я разозлюсь. "Не что ты сделаешь? Злой ты наш", улыбнулся другой до этого молчавший тип. "Какой максимальный уровень среди ваших людей у вас есть?" повернулся я к нему с вопросом. "Тебе какое дело? Может, ты шпион?" обычался мужик. "Третий", тем не менее ответил комбат, внимательно смотря мне в глаза. "А у меня пятый", ошарашил я их. Стоит ли вам говорить, что с каждым уровнем человек становится сильнее? А вот про свои навыки я не буду говорить. Но как думаете, что может сделать человек в невидимости с целой пачки неизвестных для вас навыков? Про остальные навыки я, конечно, врал безбожно, но кто узнает? Мужик лишь оскалился и исчез. Но он так думал, что исчез. Но в моих глазах он остался слегка прозрачным. Да и по реакции находящихся здесь людей я понял, что они тоже его видят. Котя не слишком отчётливо. «Федя, не змей", рявкнул комбат. "Не переживайте, я лишь преподам ему урок". Он направился ко мне, не теряя при этом своей довольной улыбочки. Я не подавал признаков, что вижу его, просто вертел головой во все стороны. Он подошёл ко мне очень близко и замахнувшись, попытался зарядить мне в челюсть. Наверное, он думал, что попал, но на самом деле я увернулся, неожиданно нанеся ему ответный удар. Раньше я бы его даже не сдвинул с места. Но сейчас его ноги резко отрвались от пола, и стена впечаталась крепкое тело мужчины, после чего он стал видимым. Вот тебе первый урок, Федя. Невидимость бывает не только первого уровня. И все у кого она выше, тебя тоже видят. А давап я божьей силы, твоя голова не выдержала бы и лопнула как арбуз. Комбат был удивлён. Полина была удивлена, а довольная Лиза показала мне большой палец. Пока Федя пытался оклематься, я вновь посмотрел на комбата. Так что вы скажете на моё предложение? Если он откажется, тогда конец нашей торговли. Я больше не собираюсь спать в будке. Мне, сперва надо посоветоваться с прапором. Сказав, он взял телефон и принялся писать сообщение. Он сейчас подойдёт. Прапор прилетел пулей. Комбат стал вводить его в курс дела, тот заинтересованно поглядывал то на меня, то на самого полковника. 50 красных коробок, и мы сегодня же займёмся укреплением. У тебя как раз осталось немного фанеры для такого случая. Прапор улыбался. Он очень любил торговаться, поэтому собирался вытащить из меня как можно больше. Он был уверен, что у меня столько всего нет, так что ждал, что я сейчас пойду на попятную. Молча я подошёл к пустому участку комнаты и начал скидывать туда коробки с едой. За ними пошли красные коробки. Будешь пересчитывать? Ухмыляясь, спросил его: "Я уже посчитал. Там всё верно. Видно, я смог удивить прапора. Похоже, он думал о том, сколько зомби я убил. По сравнению со мной, они все тут сопливые девочки, которые трясутся над каждой коробкой". Так думал не только прапор, но даже клямавшийся после удара Федя. "Я сам покажу тебе твою новую квартиру", полковник стал и направился к двери. «Пошли за мной, а прапор пусть пока приберётся тут". "Ого, всё сделаю", кивнул тот. Алина, ты идёшь или стоишь здесь? Уже у самой двери я повернулся к девушке, которая так и не поняла, что тут только что произошло. Однако была очень грустной. "Я?" не поняла она. "Ты", улыбнулся И она, указал пальцем на милкую "девушки меня не разочаровали". Они без лишних слов и вопросов пошли следом за нами. Мы поднялись по ступенькам на самый последний этаж, где находились по их меркам, элитные квартиры. Даже коридор здесь выглядел круче, чем на предыдущих этажах. Сразу было видно, что жили здесь не бедняки. Вот это жильё было приписано к генералу Губину. Зовёл нас в квартиру комбат. Я погляжу у Губина, губа не дура. Я аж приснзвиснул от увиденного. Для полноты комфорта тут только не хватает живых цветов, хотя пустые и вазы были. Первая смотреть комнаты помчалась Лиза, которую мать не сумела сдержать. Мне кажется, она даже и не догадывалась, для чего их взяли с собой. Вот. Теперь она твоя, поздравил мне комбат, словно это великая честь. Все распоряжения выдам сегодня позже. Хорошо. Здесь надо в первую очередь укрепить окна. Не тратя времени зря, я сразу стал указывать, что и как сделать. Теперь ты, повернулся к Полине. Будешь жить здесь, пока меня не будет. Только оставь мне личную комнату. Зачем ты это делаешь? Радости на её лице не было, скорее подозрение и уныние от неизбежного. Глядя на неё, понял, что она себе уже нафантазировала ужасов. А комбат лишь улыбался в свои усы. Слушай, мне некомфортно среди людей. Тебе я привык чуть больше, чем другим. Других видеть не хочу. Будешь жить здесь и следить за порядком в квартире. Плюс ко всему, тебе будут приносить сюда товары для меня, о которых ты будешь писать мне СМС, когда я найду телефон. И я за ними буду приходить. Ничего интимного или ужасного, просто побудешь домохозяйкой и секретарём в одном лице. Хороший выбор, одобрил Комбат. «Полька, девушка хорошая и ответственная. А мне показалось, что он мне её в жёны сватает, От чего меня передёрнуло. Приносите ей товары, предназначенные для меня, а в будущем я буду оставлять ей свой товар для обмена. Понимая, какую свиню я ей подсовываю, решил сразу расставить всё на свои места. Если я узнаю, что с ней случайно что-то произошло, и она пострадала, а пара моих ящиков пропала, пристально смотрю в глаза комбата. Будет плохо всем. Понял, кивнул мужчина. Вот и хорошо, что мы обо всем договорились. А теперь, если вы не против, я хочу поболтать с Полиной, намекнул полковнику на выход. На этом я оставляю вас, махнул тут рукой, выходя за дверь. В гостиной стоял большой круглый стол на человек восемь. За него я и уселся призывая Полину присесть напротив. а Лиза, она и так прибежала. Зачем ты это делаешь? нарушила тишину девушка. Не знаю. Потому что странный. И мои тараканы в голове иногда требуют от меня странных действий, весело хмыкнул и достал несколько коробок. Очень хотелось жрать, а потому начал открывать коробки, пока не увидел на столе достаточно еды. На это ушло восемь коробок, но не зря. На столе лежали разные вкусности, и от увиденного у девушек начали бурчать животы. Они с широко открытыми глазами рассматривали всё это изобилие. Зачем ты отдал столько еды за эту квартиру? Ты что, не понимаешь, насколько это дорого? продолжала сверлить меня девушка взглядом. Много для тебя и для них, но не для меня. А что, уровень так тяжело поднять? Со второго до третьего уровня, наверное, сотни две зомби. Пожал плечами. Так как точно не знал, от чего это зависит. Ты просто выполняй мои мелкие поручения, и всё будет хорошо. Кстати, у тебя телефон есть? вспомнил я важным. Нет. Сможешь выменить два телефона покрепче? А вдруг повезёт, и она скажет да. Зайду, смогу, кивает она. Отлично, радуюсь я. Это облегчает поставленную задачу. Начинаю выкладывать 30 коробок с едой, потом достал два пистолета. Следом достаю красные коробки и открываю их. Всего коробок у меня осталось пятнадцать. Открыл я десять. Вот тебе полсотни патронов к пистолетам. Умеешь пользоваться? Поздно доходит до меня. Умею? Затору можно смотреть на меня. Тогда сама с ними разберёшься, это лично тебе на защиту. А теперь приготовь, пожалуйста, нам поесть и найди побыстрее телефон, и мне надо срочно уходить. У меня ещё много дел в городе. Мы поели, и я смог оценить её готовку. С моей не сравнится. Я больше по полуфабрикатам, а она пожарила картошечки с лучком и нарезала мясные ассорти. Вкусно. Спасибо. Не забыл поблагодарить её. Это тебе спасибо за еду, и за квартиру, и за вчерашнее спасение. Её голос немного дрожал. Я сделал ровно то, что хотел. Я так всегда поступаю. Не даю ей время начать истерику. Я не тот человек, который будет жалеть и слушать. От меня тоже спасибо, было очень вкусно. Ты крутой. Довольная Лиза гладит живот от наслаждения. Хоть бы не лопнула. Десяток ящиков с едой твоей. Можешь делать с ними, что хочешь. А Остальные на обмен. Когда появится прапор с товаром, напиши мне в СМС цену, а потом произведёшь обмен. Я поняла, всё сделаю, уверенно кивает она. Вижу по ней, что хочет ещё что-то спросить или сказать. Но я не даю ей этого сделать. Встаю и иду в душ. Стоя в душе, я не мог понять, что со мной происходит. Какую хера я творю? Зачем мне квартира? Зачем мне помогать им? Почему я помог Полине и её дочке? Со мной до сих пор ничего такого не происходило. А теперь мне страшно от таких изменений. Может, эта система повлияла на мой разум, манипулируя мной. Прошлое я не стал бы даже в это ввязываться. В прошлом себе я считал того человека, которым был до апокалипсиса. И откуда появилось это чувство вины? Почему я сейчас себя ответственным за погром в их квартире? Я ведь не звал зомби, они сами пришли. А то, что их потом выселили это их проблемы, а не мои. Одиночкой быть проще. Ему не нужны правила и законы, он сам себе закон. Я мог делать всё, что хочу, и это меня вполне устраивало. Очень надеюсь, что идея с торговлей окупит себя. Эти олохи должны научиться убивать много зомби. Тогда будет выпадать много лупта, который им попросту не нужен, ну, кроме серых коровок. Подож, я пошёл не только потому, что хотел ещё раз смыть себя всю вчерашнюю грязь. Вчера я выбил жёлтую шкатулку и не хочу, чтобы меня случайно увидели с ней и кто-то узнал о её содержимом. Навыки это моё секретное оружие, которое должно оставаться в тайне от всех остальных. С невидимостью, конечно, не все так просто ее не скрыть. Открываю шкатулку и вижу сообщение. Вы находите навык Рентгеновский взор. первый уровень. Вы можете видеть сквозь любые преграды на расстоянии до 25 метров. Внимание. После изучения данного навыка возможны легкие головные боли в первые часы. Человек будет обучен пользоваться навыком на интуитивном уровне, не думая о последствиях в виде головной боли сразу отдал мысленную команду выучить. Этот навык просто нечто. Голова слегка покалывает, но кого это волнует, если я вижу, что происходит в кабинете у комбата. Правда, странная картинка получается, как голый парень подсматривает за мужиками. Ну да ладно. Хорошим бонусом стали знания по использованию навыка. Я могу просканировать одну или две стены, а также выбрать, какой радиус мне нужен. И почему у меня раньше вместе с навыком невидимости не попался учебник? Может, только со временем система догадалась, что люди тупые, и им надо всё объяснять. Допустим, сидят где-то сейчас люди в тёмных помещениях и дрожат от страха, а как активировать смерть всем зомби не знают. Представил себе, как система удивляется тупости глупых людей, и сразу моё настроение улучшилось. Ладно. пофантазировал — хватит. Пора за дело.